2:13. Охотники за охотниками. Его план сработал. Поток сверхтекучей энергии стал настолько сверхтекучим, что лишал монстров энергии. В первую очередь страдали ежи, потратившие ресурсы на защиту от ярости пространства. И в данном случае две силы монстров, родная и бесформенность, помогали слабо, поскольку дело происходило внутри зоны восприятия, где бесформенности практически не осталось, а поток дополнительно подавлял связь с источниками. То же самое делала и «Звезда», чем усугубляло положение монстров, особенно слабых. Правда, тут таких было крайне мало. Постепенно вспышек становилось больше и больше, а атаки на отряд полностью прекратились. Основная толпа монстров сгрудилась снаружи зоны восприятия и злобно смотрела на адептов. По крайней мере, так казалось Алексу. Лезть внутрь они явно не собирались. Лишь изредка самые наглые и рисковые с разбега пытались преодолеть поток. Но максимум они добирались до водопада, бились в невидимую преграду и соскальзывали в сторону. Разумеется, покинуть опасную зону им не давали гравитационники. Однако смельчаков было немного, и в этом заключалась проблема. Если просто ждать, энергия закончится, а урок нужно было довести до конца. В смысле, монстры получили наглядное предупреждение, что лезть к адептам не стоит, но не испугались. Это нужно было исправить. К сожалению, энергии для акции устрашения почти не осталось, но небольшой запас имелся. «Тяните остальных внутрь!» — приказал Алекс. «Пусть присоединяются к хороводу, а то жмутся у стенки!» «Поняла!» — весело воскликнула миром. По ее команде гравитационники втащили передние ряды монстров внутрь вращающегося потока. Нагрузка резко выросла, и Алексу пришлось влить в хоровод часть запасов. Большинство монстров попыталось сбежать, но квантумцы надежно удерживали добычу, хотя тратили на это последние силы. Аграфактцы не могли поучаствовать в веселье, поэтому просто смотрели на шоу и подбадривали коллег криками, а также давали советы. «Мол, тяни вон того гада, а то он меня чуть не сожрал!» Алекс же просто забрасывал в монстров жало и колол врата. Убить это не убивало, но сокращало приток энергии, что помогало основной цели — ослаблению монстров. Тем более, Алекс, похоже, был единственным в округе, у кого персональный запас энергии не плескался на донышке. Так что он мог позволить себе небольшую диверсию. И жал он мог сделать столько, что на всех монстров хватит. Миром со своей стороны указывала, какие монстры почти дошли до нужной степени прожарки и кого надо попридержать, чтобы не убежал. Гравитационники с радостью выполняли ее указания. Расход энергии ослабленных врагов был столь велик, что через несколько секунд монстры начали лопаться. Толпа вокруг вдруг решила, что у нее есть важные дела в другом месте, и быстро начала рассасываться. Правда, часть монстров просто отлетела подальше и остановилась. Можно было бы их догнать, но Алекс решил не испытывать судьбу. Алхимик, конечно, впечатлял, но если представить, что черный хирург — это адепт, то у этого адепта сейчас закончились почти все ресурсы, и скоро он грозил превратиться в пушку без снарядов. «Уходим!» — приказал Алекс. «Как уходим?» — опешила миром. «Торжественно и красиво, чтобы нас надолго запомнили!» «Но мы же вообще не собрали никакой добычи! Все сгорело!» «Зато мы уцелели!» «Пора уходить и поторопись. Если сюда нагрянут пара-тройка свежих стай, нам придется уже бежать», — объяснил Алекс. «Ладно, хотя жалко оставлять такую поляну». «Не переживай, у нас будет достаточно драк». «Я не за драки переживаю, а за добычу». Однако миром все поняла, и черный хирург начал дрейфовать в сторону. «Не торопясь, давая понять, кто тут главный». Для этого Миром специально провела отряд через скопление монстров, которые нехотя расступились. Дураков бросаться на адептов не нашлось. «Смотри, как уважают!» — хмыкнула спутница. «Главное, чтобы боялись!» — пробормотал Алекс, проверяя запасы энергии. Запасы почти подошли к концу, поэтому он убрал водопад и снизил вращение хоровода до минимума. Некоторое время чудовища преследовали отряд в отдалении. Впрочем, гравитационники общими усилиями периодически затягивали новых жертв внутрь, и те быстро умирали. За это вселенная подпитывала отряд, и все, кроме монстров, были довольны. Но вскоре преследователи окончательно отстали, и черный хирург остался один. Поток энергии воплощения начал снижаться, но к этому Алекс подготовился заранее, набив бункер и работника пустоты. К сожалению, запасов надолго не хватит, а в работнике они могли исчезнуть в любую секунду. Пора было подумать о новой охоте. «Тут полно непуганных монстров», — высказалось миром, когда Алекс поделился с ней планами. «И они не знают о твоих возможностях. Можно с них начать?» «Можно», — согласился Алекс. «Главное — не покидать область высоких температур. Без нее наша тактика не сработает». «А ты не мог бы подкрутить свой водопад, чтобы через него можно было протащить монстров?» «Это ослабит защиту». «Зато мы начнем добывать врата, а то перебили столько монстров, но ничего с них не получили». «Это не совсем правда», — хмыкнул Алекс. «Тела потенциала растут, как на дрожжах». «Зато оружие изнашивается еще быстрее. Ты вообще видел, с кем приходится драться? Сплошные создания восемнадцатого уровня. Таких пока расковыряешь, а это элитная добыча, между прочим, на них можно заработать». «Хорошо, я подумаю», — кивнул Алекс. «Но пока найди мне еще монстров. Любых. Мы постоянно должны кого-нибудь убивать». «Да, ни минуты покоя». Следующие несколько дней черный хирург прожил на пределе. Однако отряд не потерял ни одного бойца. Правда, сухой счет потребовал невероятных усилий и от офицеров, и от Алекса. Но больше всего для отряда сделала миром. Лишь благодаря ей никто не погиб. Тем не менее, адепты постоянно балансировали на грани жизни и смерти. Дело в том, что они столкнулись с глобальной проблемой. Чтобы постоянно получать энергию от вселенной, перерывы между боями не должны были затягиваться. А монстры вели себя непредсказуемо. То прятались, то летали огромными стаями. Причем последнее происходило все чаще и чаще. Мирам иногда удавалось подбирать противника по силам, но это случалось на удивление редко, и обычно бой выглядел так. Черный хирург нападал на стаю, захватывал сколько мог монстров и улетал с ними. Пока бежал, уничтожал добычу. Если за время бегства накапливал достаточно энергии, а преследователей было не слишком много, то разворачивался и давал генеральное сражение под защитой водопада и при поддержке хоровода из растворителя. Главный минус таких метаний заключался в полном отсутствии планирования и контроля. Никто не знал, каким будет следующий бой а резервов сражаться в полную силу хватало на пару минут максимум, что также не способствовало уверенности в завтрашнем дне. Это еще хорошо, что стаи поделили территорию, и каждая сидела строго на своем участке. Поэтому обычно адепты дрались с одним противником. А не как вначале, когда монстры действовали сообща. Правда, иногда во время бегства черный хирург случайно залетал на территорию соседних стай, и тогда начиналось веселье. Поэтому выживание отряда сильно зависело от способности миром находить добычу, оценивать врага на расстоянии и управлять боем. Она также постоянно следила за резервами и подгадывала момент отступления, чтобы отряд не остался без защиты. Ее приказы не подвергались сомнениям, и даже Алекс не пытался с ней спорить или выяснять детали. «Бежим — значит бежим. Вот если бы он был один, но он был не один, за ним стояли другие». Надо сказать, когда Алекс впервые столкнулся с ежами и раскрутил энергетический бункер на полную, ему показалось, что он разжег костер и отбивается от волков в темном лесу. Но сейчас волки сменились на динозавров, а над лесом разразился ливень, и в костер нужно было кидать все больше и больше дров. Вот только столько деревьев в лесу не росло, сколько нужно было прожорливому костру. В результате от динозавров постоянно приходилось убегать. Алекс, конечно, экспериментировал с навыками. Сжимал водопад и уменьшал хоровод. Или вообще отключал вращение. Однако обе техники начинали работать заметно хуже. Тогда он попробовал найти другие способы использовать алхимика. Но ничего путного не вышло. Точнее, нашлась парочка интересных эффектов. Например, воспоминание о хождениях через аномалии на другой стороне Земли вызвало эффект вязкого пространства, через которое монстры с трудом пробивались. Но эта техника требовала еще больше энергии и не имела практического смысла, так как целью сражения было не задержать монстров, а ослабить и потом уничтожить. И с этим была связана другая проблема. Монстров массово убивала лишь высокая температура. Других способов так и не нашлось. То есть вдобавок к зависимости от энергии воплощения, черному хирургу нельзя было далеко отлетать от короны звезды. Поэтому Алекс переключился на маскировку, и тут ему повезло больше. Экспериментируя с разными режимами, он подобрал режим, когда излучение отряда смешивалось алхимиком с фоном и становилось малозаметным, хотя его можно было разглядеть. Но с трудом, примерно на уровне пространственной базы троп. Правда, в отличие от первых опытов с маскировкой, отряд мог передвигаться в таком режиме. Так адепты подкрадывались к монстрам. Но даже с маскировкой охота требовала невероятной концентрации и могла в любой момент закончиться гибелью всего отряда. Собственно, несколько раз они едва уходили. Первоначальный план «охотиться в свое удовольствие и быстро развиться» полностью провалился. Честно говоря, Алекс бы с удовольствием вернулся на Шайн. Скорее всего, к нему возникнут вопросы, но так он сохранит бойцов. А это было самое важное, поскольку Квантум, Аграфах и тиран с его небольшой командой стали для Алекса своими. И даже троповцы во главе с Ватерлоном уже не были простыми временными попутчиками. Ватерлон так вообще уверял, что сделает все возможное, чтобы остаться под командованием Алекса до конца большой гонки. И это было понятно. Все 15 тысяч адептов быстро приближались к зеленому телу потенциала. «Второй грейд!» который для многих чемпионов был вершиной, а тут даже свободные должны были его получить. По расчетам Алекса, до финальной трансформации оставалось всего несколько дней. Что будет потом — большой вопрос. Вряд ли тела потенциала у разных адептов с разным количеством врат продолжат расти синхронно. Возможно, отряд организм усложнится и станет развиваться с разной скоростью. Ведь и у человека волосы и зубы растут не одинаково быстро. Но от этого еще никто не умирал. Также Алекса интересовало, а можно ли будет добавлять новых членов в отряд организм. Возможно, черный хирург просто не примет свою структуру новых членов. В общем, с текущим составом Алекса связывало не только боевое братство, но и практические соображения. С ними можно было дойти до конца большой гонки, чем бы она ни закончилась. Поэтому он должен сохранить каждого». В общем, после получения зеленого тела потенциала, Алекс намеревался вернуться к адептам. Причем на свой маяк, так как черный хирург везде будет вызывать лишние вопросы. А здесь у него уже были и связи, и интересы, и враги. Но врагов они уже знали. У монстров также наблюдались изменения. Помимо разделения территории, чудовища сбивались в огромные стаи. Иногда это были существа с разных миров, но с похожими силами. К сожалению, до прямых схваток между стаями никогда не доходило. Однако в стане противника происходили сложные процессы. Например, появились новые лидеры, что-то вроде генералов-многоножек. В результате стаи постепенно превращались в полноценные армии. А учитывая, что такие объединения могли включать в себя десятки миллионов особей, Алекса сильно интересовала, к чему это все приведет. В смысле, как быть черному хирургу, ведь уже сейчас им все реже попадались небольшие группы, а любая встреча с огромной армией оборачивалась бегством на грани гибели. Максимум получалось добыть энергию и немного развиваться, но о добыче речи не шло. В общем, черный хирург не охотился, а выживал. Именно так можно было назвать их бесконечную череду битв которую, кстати, некоторые агрофахцы вели голыми руками, так как от оружия остались лишь теплые воспоминания. К счастью, у каждого адепта в запасе имелся какой-нибудь навык на такой случай. Но все равно это снижало эффективность и повышало и без того высокий риск. «Поднимаемся», — предупредил Миром. «Что по консервам?» — поинтересовался Алекс. «Закончились. В этот раз нам надо захватить побольше монстров». «Сколько ни захватывай, они все равно быстро заканчиваются». Консервами в «Черном хирурге» назывались те самые захваченные монстры, которых адепты резали во время бегства и в короткие минуты отдыха между боями, а также пока искали новую добычу. Этим они показывали вселенной, что отряд не ленится и храбро сражается ради очистки всего квазара от поганых монстров. Вселенная верила и подкидывала немного ресурсов. «А еще мне нужны бомбы», — напомнила миром. «В процессе», — хмыкнул Алекс. Все свободное время он клепал сферы, заряженные тлением. Эксперименты с жидким хаосом показали, что его тоже можно упаковать в сферу. Но это требовало больше времени и усилий, а бомб требовалось много. Собственным миром могла использовать любое их количество. Она так искусно ими управляла, что легко могла остановить огромную толпу врагов. Иногда этого хватало, чтобы сбежать и замаскироваться. «Над нами всего одна стая», — доложила она. Большая. Что за сила? Да тут маленьких стай уже не осталось, хотя это очень небольшая. Как раз наш размер. А силу я пока не могу определить, но это точно какие-то энергетики, хорошо себя скрывают, даже слишком, но я их все равно почувствовала. Я понял, опытные ребята, но их мало, примерно как нас. Разумеется, монстры скрывались не от адептов, а от других монстров, хотя адепты уже стали знаменитыми в этом секторе. Видимо, черный хирург так достал всех приличных чудовищ своими внезапными атаками, что генералы новых армий обменивались информацией. Мол, увидите этих бандитов — пристрелите, гадов! А если они будут сопротивляться, не волнуйтесь, надолго бандитов не хватит. Просто выждите несколько минут и нападайте. Как монстры обменивались информацией с конкурентами, Алекс доподлинно не знал, но видел, что поведение врагов изменилось. Даже незнакомые стаи уже не лезли сразу вперед, когда отряд переходил в режим защиты, и не отпускали так просто, но с этим он ничего не мог поделать. Он лишь надеялся, что добьет зеленое тело потенциала быстрее, чем отряд попадет в безвыходную ситуацию. «Кто у нас тут?» — поинтересовался Алекс, когда черный хирург взлетел повыше. Сейчас они находились в верхней точке короны, где температуры были уже не такими высокими. Можно сказать, они почти покинули звезду. Это было не очень практично с точки зрения сражения, но найти монстров внутри короны требовало кучу времени, а времени как раз не было, и приходилось рисковать. Надо сказать, Алекс не знал, почему чудовища вообще крутятся вокруг звезды, а не отправляются всей толпой к Шайну. Только подозревал, что дело связано с укрупнением и перераспределением власти внутри стаи. А значит, когда стаи выберут себе генералов, вот тогда они точно отправятся к Шайну. Монстры ведь пришли сюда ради охоты и добычи. Как и черный хирург, кстати. «Стоим!» — объявила миром. Подниматься выше было опасно, однако требовалось привлечь врагов. И миром выпустилось вперед свободных, как наживку. Ребята тирана по-прежнему привлекали чудовищ. «Ага, клюнули. Сейчас увидим, кто это». Начала говорить «миром», но тут в темноту космоса озарил алый луч, который мгновенно пробил все защиты и врезался точно в Алекса. Миром завопила: «Кристаллоиды!» Среди всех противников, с которыми в последнее время встречался черный хирург, так называемые «кристаллоиды» были самыми опасными. Их коллективная техника напоминала лазерный луч, который бил с очень большого расстояния и бил очень больно. Защититься от него можно было лишь с помощью избытка энергии, но ее берегли до начала боя. А самое противное — каким-то образом монстры чувствовали лидера отряда и стреляли точно в него. Алекса спасло то, что стая кристаллоидов была не слишком большой и находилась далеко, а энергетический бункер все-таки работал и сильно ослабил луч. Ну и последнее — броня Шаран изделия квази шестой стадии которым управляла миром и которая успела активировать броню до момента удара в результате часть энергии прошла мимо алексу конечно досталось но он выдержал по его меркам удар был не слишком сильным хотя любого другого адепта даже защитника атака просто убила бы как они нас вообще нашли это же не их территория возмутилась миром быстро разбрасывая бомбы с тлением в качестве дымовой завесы их тут не должно быть «Монстры же не могут нас выследить! Не могут же!» «Может, остальные стаи наняли этих ребят, чтобы расправиться с нами?» Пробормотал Алекс. Он еще не до конца восстановился, но чувствовал себя лучше. «Еще хуже. Они ищут тебя. Надо уходить». «Нет. Если монстры за нами охотятся, этого нельзя спускать с рук. Иначе от нас не отстанут. И нам нужны консервы».